Судья спрашивает у подозреваемого. Скажите, у вас есть алиби? <къех> есть? Хотите валютой? <къех> Музык приходит домой. Короче, у меня проблема на работе. Короче, у меня там... Это... Не волнуйся, дорогой. И никогда не говори, у меня проблема. Да? Говори, у нас проблема. Хорошо, милый? Ну, хорошо. У нас проблема. Вот. У нас и и скоро будет ребенок. от нас. <музыка> что означают эти буквы ДД в аббревиатуре ГИБДД? Весье Гоголь сказал, что в России две проблемы – дураки и дороги. Так вот теперь они в одном ведомстве, да. Рубрика ⁇ Это интересно ⁇ Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что смерть ⁇ это состояние, в которое впадают некоторые пациенты с целью унизить своего лечащего врача? Почему женщины любит ушами, а мужчина глазами? Потому что женщине смотреть не а мужчине слушать нечего.